Глава тринадцатая. Вова. Такое ощущение, будто Анька решила вывести меня из себя, ведь недаром только и делает, как подначивает. Я же вижу, с каким усердием она ищет повод для ссоры, и из кожи вон лезет, лишь бы меня как можно сильнее задеть. Вот не имется ей. То пельмени не захотела давать детям, то решила зарядить по моим фаберже. Последнее, к слову, уже перебор. Они, между прочим, мне крайне дороги. «А кто сказал, что я играю?» Смотрит на меня с вызовом. «Еще одно слово, и я ее в бане запру. Вот честно». «Я сказал, угомонись», предупредительно рычу. «Ты много чего говорил», заявляет, сверкая неприкрытой ненавистью в глазах. «И много чего обещал». Пауза. «Не припоминаешь?» Цедит сквозь стиснутые зубы. «Проблемами с памятью не страдаю». Таким же тоном отвечаю. «Ну-ну». Произносит с нервным смешком. Оно и видно. Ань, рычу на нее. Я предупредил. Она, как никто другой, умеет меня вывести из себя и старательно это делает. Дождется ведь, запру ее в бане. Пусть орет и визжит, сколько захочет. Мне будет плевать. Сама вынудила. Но пока я еще сдерживаюсь, и поэтому начинаю раскладывать по тарелкам поздний ужин. Девочки проголодались, и я совершенно не понимаю, почему их мать хочет положить спать детей голодными. Даже мне, за ядлому холостяку, понятно. Спать на пустой желудок плохо, нужно поесть. Накладываю в тарелки пельмени, добавляю сметаны. Аня сметану не любит, и поэтому ее порцию оставляю пустой. Садимся, едим молча. Кидаю на Ласточкину беглый взгляд, и не спрашивая, будет или нет, достаю и ставлю на стол две стопки. Наливаю коньяк. Пусть только попробует отказаться. Рот открою и залью. Пей. Киваю, показывая ласточкиной на стопку. С удивлением наблюдаю, как она, грозно зыркнув в мою сторону, берет в руки стеклянную емкость и выпивает одним махом. Видно, в голове еще что-то осталось, раз согласилась. Радует. Молодец. Перед глазами тут же всплывает давно позабытая картинка, как она впервые в жизни попробовала коньяк как смотрела на меня огромными от шока глазами и пыталась заесть крепкий алкоголь, чтобы суметь сделать вдох. Помню, как я смеялся, глядя на нее, как она потом на меня весь вечер бурчала. По непонятной причине в груди становится тесно. Наблюдая за тем, как старательно Аня заедает алкоголь, спокойно выпиваю свою порцию и наливаю следующую. Ласточки промерзла до костей, а мне нужно немного успокоить свои нервы за сегодня было слишком много новостей пей давай двигаю к ней вторую стопку ты совсем сдурел шипит удивленно смотря на меня пей произношу с нажимом и обалдевая вижу как она безропотно исполняет все что я ей говорю что это спрашивает соня с интересом наблюдая за тем как кривится ее мать девочка берет стопку крутит в руках нюхает морщит носик хочешь попробовать Тихо посмеиваясь, спрашиваю у нее. Малышка поворачивает голову в сторону, еще раз окидывает Аню изучающим взглядом и возвращает внимание мне. не заявляет твердо. «Не хочу». «Вот и славно», — говорю в третий раз, разливая напиток по стопкам. «Ласточкина!» — зову свою бывшую любовь. Аня видит, что я тяну руку к ней и окидывает меня таким взглядом, от которого любой другой испугался по раз десять и тут же сбежал. Я лишь ухмыляюсь. Знаю, плавали, не боимся. Молчащий, ты мне нравишься куда больше. Намеренно ее цепляю. Анкин свирепый взгляд является ярким свидетельством, что я попал в точку. «Гад!» — шипит с ненавистью. «Сама такая!» — парирую с легкой улыбкой. Девочки, недоумевая, смотрят на нас. «Мама!» «Ты обзываешься?» С удивлением в голосе интересуется Соня. «Обзываться нельзя», — важно заключает Маня. «Это плохо», — учит она. «Кто как обзывается, тот сам так называется», — шутя уточняю у девчонок. «Да», — с жаром кивают они. «Красота!» «Видишь, Анют, даже дети знают, что обзываться нельзя. Подначиваю свою строптивицу. Это плохо». «Куравлев», — шипит с ненавистью. «Подумай десять раз, прежде чем что-то сказать», — предупреждаю ее. Кашу взгляд на девочек, подмигиваю им. «Здесь дети». «Знаю и без тебя», — недовольно говорит. Ласточкина снова пыхтит и сопит. Ей осталось отрастить колючки, и она станет похожа на ежа. Вот честное слово. А она меня в таком состоянии лишь умиляет. Хочется потыкать палкой, чтобы взорвалась. Аня открывает рот, хочет что-то сказать. Тут же передумывает и закрывает. Но не проходит минуты, как все повторяется снова. Девушка напоминает самый настоящий вулкан. Набирает в грудь побольше воздуха, снова открывает рот и... Ань, уймись. Останавливаю ее до того, как она успеет наворотить дел. Накрываю ее руку своей, слегка сжимая. И ни на мгновение не разрываю наш зрительный контакт. Глаза в глаза. Сердце тает. До этого вечера я и не подозревал, что там нет места ни для одной другой женщины, только она — моя заноза и моя зараза, моя погибель и моя страсть. Аня, Аня, я ведь тогда тебя намеренно сильно обидел, хотел дать тебе шанс на нормальную полноценную жизнь, хотел, чтобы ты была счастлива, без меня и всего, что со мной связано, а ты — ты не поддалась, и сейчас я сижу рядом. Смотрю на тебя, на наших дочерей и чувствую себя накосячившей побитой собакой. Ты победила. Ты оказалась гораздо сильнее, чем я про тебя думал. А я, оказывается, люблю тебя еще крепче, чем ожидал от себя. Я даже подумать не мог, что ты пойдешь наперекор судьбе и родишь. Наплюешь на все и всех и сохранишь беременность. Когда ты говорила про нее, я был уверен, что это просто развод. Обман, лишь бы в очередной раз нам остаться вместе. «Девочки, вам пора спать!» Ласточкина обращается к дочкам, тоном, нетерпящим возражения. «Время позднее, нам рано вставать!» Последние два предложения были сказаны именно для меня, я в этом уверен. Рано так рано, не привыкать. Нужно сделать так, как Аня хочет. «Пойдем, я покажу, где вы будете спать!» Обращаюсь к дочкам, поднимаясь из-за стола. «Они хотят пойти за мной следом!» но их останавливает строгая мать. «Куда?» — едва ли не рычит на дочерей. «Сначала надо доесть и допить», — заявляет, кивая в сторону тарелок. «Ань, пытаюсь смягчить ее гнев. Я вот тоже еще не поужинал, и чего? Сейчас детвору уложу спать, потом доем. Ничего страшного не случится». «Нет», — встает в позу Анька. Обреченно закрываю глаза. Как же меня достала ее непрошибаемая упертость. «Ты, помимо слова «нет», другие слова знаешь?» спрашиваю, намеренно ее цепляя. «Или нет?» впиваюсь в нее взглядом.